8. Боец, стоящий напротив дракона, невысокий, масластый, конопатый, был еще вчера простым неверским пастухом единорогов. Заметно было, как он горд переменами в жизни. Даже традиционную связку рогов разнообразных размеров и форм, будто бы сводящую девчонок с ума, парень оставил дома. Дело для пастуха немыслимое. «С успехами все ясно». «Переходите к проблемам, сотник», — приказал Амао, поправляя Эполеты. На днях дракон выдумал униформу армии бунтовщиков, ввел чины и ранги, а себя назначил генералом. Горожане пришли в восторг. Эполеты изобрел один из портных погорельцев. Когда элмшский целитель тот увидел роскошную золотую бахрому, его физиономия приобрела опасный пурпурный оттенок. Затем Горец, назначенный генеральным советником, непонятно заявил, что прекращает гордиться изобретением велосипеда. «Говорят, вы видели что-то особенное». Сотник вытянулся, задрал подбородок, достигнув почти гвардейского роста. Но впечатление от величавой позы портило неуверенность против воли, проступающая на скуластом лице неверца. Трупы в омекских колодцах, болотные чудища — не такая уж и редкость. Источники засыпают песком, омечи вызывают из глубины новые. Раньше твари сидели внутри тихо, чтобы не заметили. Ловили выпавшие из карманов, взорвали, ведра утягивали. А теперь хватает всякого, только в воду засмотреть. Народ поджигает трясины, чтобы оттуда не лезло. Горит уже прямо под Омеком. Я слыхал, болота иногда загораются сами. Легенды, донеслось из-за угла. Сотник глянул неприязненно. Тип в лекарской шапочке, тощий как скелет, лупоглазый, несомненный элмшиц, компетентным источником информации не выглядел. В неверии по такому случаю говорили... Макушка выше ушей не выросла. Но сотник ничего подобного, конечно, не сказал. Генерал со всем вниманием обернулся к горцу. Неужто врут про самовозгорание? Старомирские торфяники, бывало, тлели годами. Но даже в них, видимо, пускали красного петуха. Случаем или умыслом. А тут, вроде, никакого торфа быть не может. Сухая трава однорожью на корм — «Тоже тлеет, если сырая долго лежит под спудом», — степенно возразил сотник. «Главным образом, если сосед пожелает», — словно засыпая после каждого слова, выговорил невыносимый горец. «Я однажды видел подобное» и стал рассказывать медленно, монотонно, так что слушатели вскоре потеряли счет времени, и почувствовали себя очевидцами событий древних времен. Вначале многие из нас завели жабры и отправились под воду за тайнами глубин. Другие под землю и воздух сообразно своей натуре. Вскоре связь с водяным народом была утеряна, слишком уж сильно они изменились. Отказались от речи, в пользу иных способов коммуникации. Рыбаки рассказывали истории, в которые верилось все меньше. Об огромных дворцах, полных сокровищ. О темных гротах-лабиринтах, где пропадали ныряльщики. Об утопленниках, подстерегающих живых пловцов. О противостоянии левиафана и морской змеи. Я однажды нырял посмотреть. Убедился, что водяным известны секреты субстанций, горящих под водой. Подумал тогда... Ох, не для забавы их запалят. И точно. Однажды воды опустели. Где, у каких берегов состоялась великая битва, неведомо. Теперь только в окрестностях Мехина еще можно встретить разумных жителей вод. В других местах только глупую рыбу, одержимую дикими шушунами. Полагаю, что и нас ожидает та же участь. Не похоже. В нос презрительно объявил сотник. И сам испугался собственного нахальства, вытянулся во фронт и застыл, всем видом пытаясь убедить, мол, это не он сказал. А если все-таки он, то без злого умысла. «По-моему, очень даже похоже», — невесело протянул генерал, вместо того, чтобы наказать болтуна как подобает. «Война!» Подвел итог Элмшиц, в который раз бессмысленно поправляя шапочку. Чародейство могущественное, но идиотское. С одной стороны, обращает мелких мерзавцев в ужасных злодеев, а порядочных соседей великих героев, а с другой стороны, сжигает и тех, и других на своей ведьминой кухне. Амао, у меня чернокнижая башка трещит. Я на некоторое время сбегу, но до заката вернусь. И советник, не ожидая разрешения главнокомандующего, вскочил, отшвырнул карты. Сотник отвернулся, плюнув через плечо, и шустро выбежал из комнаты. Вскоре он проскрипел за окном, сидя на трех спицах и двух колесах. Вместо чудовищной боли, связанной с балансированием на подобной конструкции, физиономия советника выражала смешное умиротворение. Элмшет ехал странными зигзагами. Сотник пригляделся и увидел десятки, может быть, сотни темных фигур, закопанных в землю по грудь, некоторые до подбородка. Рядом с каждым вторым сидел на корточках небольшой пузатый шушун. Лапки малыши держали в носу или во рту у похороненных. Дракон перехватил брызгливый взгляд неверца и объяснил. Мы тут вчера некроманскую лабораторию отбили. Изнутри все вынесли, а с ними... Амау показал на головы. Ничего делать не стали. Опасно, конечно. Вдруг да выскочат. Но тот говорит, ребятки не совсем мертвые. Какая-то затея грубокопателей с обновлением искуплением. Слышал на ярмарках небось. «Зовут тебя как?» Ф «Фрид», — отвечал тот, выкатив синие до прозрачности глаза потомственного жителя побережья без единого пустоземского предка. «Фрид, Булчик, нет, не слыхал». «Немного потерял, клянусь островом. Считай, что узнал и не поверил». В дверь постучали. Внутрь аккуратно просунулась лохматая голова. «Минц!» Изрек ординарец гном. Дракон махнул согласно и явился буролесец. Стороннему наблюдателю с первого взгляда становилось ясно. Охотник. Неуместно загорелый для ранней весны, бородатый, но не продуманно, как гном, а дико как древесный гриб. Дополняли картину сапоги-прыгуны и бесформенная накидка всех оттенков грязно-зеленого. Поверх одежды... Гость с ног до головы был обмотан чем-то вроде тонких черных ремней, шевелящихся и дышащих. Издалека могло показаться, что буролесца обвивает растения. «Нужна помощь, друг!» Внимательно следя за движениями пойманного, точнее за его хищником, спросил Амао. «Все в порядке. Я тебе цветочков принес, ягод» произнес визитер напряженным голосом и, несколько раз, яростно подмигнув. «Из бродячего оврага!» «Рад!» — выдохнул дракон. «Присядь! Что скажешь о полях, засеянных мертвецами? Видел урожай?» На капусту смахивает, — заметил буролесец и остался стоять, хоть существо, обнимающее его, по-видимому, весело немало. В целом, полный хаос. Непонятно, кто теперь благодетель человечества. Мы режем, чтобы иметь возможность колдовать без ограничений. Они колдуют, чтобы нам было кого резать. Никто понятия не имеет, что такое война, с тех пор, как закрылась лавка книга судьбы. Раньше там можно было найти все необходимое, от рецептов взрывчатки, До Макиавелли и Сундзи. Кстати, гостю пришлось поправить ветвь сжимающую горло все теснее. Я читал, что если засеять поле драконьими зубами, вырастет непобедимое войско. Моими зубами? Пошутил. Пошутил, говорю. Хотя был такой случай в Старом мире. А вот если наоборот непобедимое войско закопать. — Благодарю. Дантист пока не нужен. Проясни у тебя какой-то план на мои зубы? Со своими экспериментируй. Неверец, о котором все забыли, с пылающими как самоцветы ушами, отступил к столу советника и вовсю грешил до чернокнижничал, рассматривая карты. Он даже робко втянув голову в плечи, Придвинул проклятый разрисованный предмет поближе. Нет, молния не испепелила на месте. Зубов пожалел. Минц нагло плюхнулся в генеральское кресло, но тут же был изгнан акустическим ударом дракона, все сметающим на своем пути ревом огромной бестии. Охотник присел в углу, прикрываясь стулом советника и хихикая. А тварь, опутывающая его тело, ощетинилась, вытянув два десятка черных блестящих щупалец, острых как иглы, в сторону Амао. Тот, все еще в малой форме, выдохнул облачко пара и отвернулся к окну. — Зубы — дело наживное, — задумчиво признал он. — Я однажды в Еремае перепел местных пьяных песен, И влетел с дуру в погодную скалу. Ты такую, Вэлмши, видел. Она нормально лежит, а в Еремаи ее на бок поставили. Знатно влетел, зуб выломал. Пока домой доковылял, новый вырос. Что со старым делать? Некромантом продать так и не решился. Кто их знает? Может, они... «Из одного зуба целого дракона вырастет». «Два, Мао, ровно на два больше, чем нужно», — миролюбиво прокомментировал Минц и, не дожидаясь гнева генерала, продолжил. «А ты веришь, что из зуба можно воссоздать целое существо?» Дракон озабоченно осматривал зловещее кладбище под окнами и ответил не сразу. «Из зуба не всякое». Тролли, да. Те регенерируют практически из всего. Потому они такие разные. Некоторые безголовые. Недостающие части у них дорастают со временем. Все тролли-мужики, что им еще остается?» Неверец отвлекся от запрещенных пергаментов. «Тролли-бабы живут на станции нигде. У них все на месте». Сотник показал, чтобы сомнений не осталось. «Точно!» И продемонстрировал еще раз, округляя руки уже до совершенно невообразимых размеров. «Хм, если им так больше нравится!» Кивнул дракон и хмыкнул, заметив, как вытянулась неверцевая физиономия. «Тролли — смешной народ. Точнее, очень оптимистичный. Уж им нравится их жизнь». «Ребятки не просто уверены, что завтра будет лучше. Троллям уже сегодня вполне. Трансформация прошла у них не особенно гладко». Амао вспомнил, как сын рассказывал ему о своих наставниках именно этими словами. Потом решил, что боец не силен в Старомирском и пояснил. «Превращение, то есть. Каждому хочется стать большим и сильным». Неприбиваемую кожу, каменные кулаки, клыки и лохматость, и зимой на снегу спать. Но уж если получил весь арсенал, надо с ним жить. Не открутишь панцирь и рога на заднице, чтобы отправиться на бал. Зато имеешь возможность отрубить себе хвост и вырастить из него сына. Сотник почесал в затылке. Очевидно, последний аргумент свидетельствовал для него не в пользу, а против тролльей метаморфозы. Под окошко вернулся советник на вихляющем механическом уродце. «Эй, чародеи!» — позвал он. «Я разобрался, что тут к чему. Двигайте сюда, не опасно». Вместо того, чтобы выйти в темный коридор, миновать гномью стражу, Обойти древний дом под скалой и спуститься, наконец, к могилам, дракон легко выпрыгнул в окно. Буролесец метнулся следом. Черное существо подняло его в воздух и перенесло в поле. Сотник остался в комнате один, помыкался из угла в угол и тоже вылез в окно, благо совсем невысоко было. Отряхнулся, поплелся за главнокомандующим осматривать мертвецов. От растения на охотнике старался он держаться подальше от блестящих пальцев с полукруглыми заостренными каплями на концах, отдаленно напоминающих осиновые листья. Советник терпеливо дожидался на холме. Его плач хлопал на апрельском ветру, как парус у неопытного моряка. Зато шапочка сидела, как пришитая на лысой макушке. Ее нелепая форма не оставляла сомнений что изначально головной убор выдуман был, чтобы хранить под ним бутерброды. — Тут не кладбище и даже не пыточное. Перед вами лечебница, — с восторгом объяснил Элмшиц, указывая длинным костлявым пальцем на торчащие из почвы головы. — Практически неистребимая штука, то, что зовется шагающая плоть. По сути, исполнение древнейшей мечты человечества. Дракон брезгливо потыкал сапогом в наполовину скрытые в грязи плечо солдата. Через минуту-другую, погребенный заживо, слегка отодвинулся. — Бессмертная плоть — вот ультимативная цель, — настаивал горец. — Не дух. Душа это скучно, Объект торговли в грязных гешефтах демонов. Или аргумент, призывающий народ поступать по совести. Бесконечная жизнь в собственном обновляющемся теле. Вот мечта любого человека с воображением или без. Элмшиц замахал руками, будто хотел обнять каждого погребенного на темнеющем поле. Единственный недостаток метода в том, что смерть бесповоротно пожирает те части мягкого шушенья в голове, что составляют нашу личность, как она есть. То, что осталось... Покалеченное можно положить в воду или закопать в землю. Там шушуны кишмя кишат. Порванное заштопают, сломанное срастят, гнилое очистят. Позже тело извлекается во вполне пригодном состоянии. Оно будет двигаться, дышать, работать, заходить в таверну на углу. Родня соседи никакой разницы и не заметят. Фрид Булчик подошел ближе и смотрел внимательно, скорбно, будто на пропавший урожай многоразовой брюквы и разрывных гранатов. Тот придвинулся к нему, участливо похлопал по плечу. — Не грусти, парень. Я просто хочу показать тебе, против чего мы воюем. Нам не нравятся эдикты, но еще больше противно идеальное королевство, состоящее из ордена некромантов и остальных. Вечного покорного ходячего мяса? Неверец громко сглотнул и кивнул с выражением наивной растерянности. Кстати, потому и не верится, что Бицаро ментально пережил собственную смерть. Понял? весело уточнил горец и еще раз основательно хлопнул приезжьего между лопаток. Ого! Ну и молодец! Умница. Кто ты? Я сотник. «Армия генерала-дракона Фрид Булчик! Еще раз представился вежливый неверец. Элмшский целитель потевал, сочувственно цокая языком. Его завораживающие движения головы мало-помалу превратились в отрицательное покачивание. «Парень, я только что свалился и порезался. Кровь у меня ядовитая. И я уже устал поцарапанной ладонью, себя по дырке на рубахе лупить. Мао и Буролесец вместе с его жутким спутником приближались, переступая через головы неторопливо, но очень целенаправленно. Охотник на продуманном расстоянии, чтобы не помешать трансформации генерала в большую форму. — Поэтому, — закончил тот, — спрашиваю еще разок, мирно. — Сынок, Ты кто такой?